Определение империализма как органического, неизбежного проявления монополистического капитализма привело Бухарина, как и Гильфердинга, к анализу вопроса о войне. Но здесь он также отличался от Гильфердинга своей убежденностью, что в эпоху империализма войны неизбежны. Бухарин считал... Фантазией предположение, широко распространенное среди социал-демократов, что империалистические нации могут существовать без войн, что дальнейшей стадией капиталистического развития будет присуща мирная организация мировой экономики. Ультраимпериализм по-каутскому. В ранний период колонизации рост империализма сопровождается совсем небольшими конфликтами из-за захвата свободных земель. Однако районы незахваченной колонизации исчезают, наступает необходимость основательного передела мира, конкуренция среди империалистических государств достигает своей наиболее острой формы вооруженной борьбы, Приведенные в ярость погоней за новыми рынками, эти государства направляют друг против друга огонь и меч. Слабые колонизируются сильными. Суть аргументов Бухарина состояла в том, что Первая мировая война никак не была исторической случайностью, единичной вспышкой. Она была первой в эпохальной серии неизбежных империалистических войн. Но, заключает он, наряду с тем, что эпоха империализма приносит ужасы войны, она знаменует собой также последнее обострение смертельных капиталистических противоречий и, таким образом, созревание объективных условий для социалистической революции». Гильфердинг, с другой стороны, хотя и доказывал, что милитаристская политика является неизбежным следствием империализма, тем не менее не исключал, видимо, возможности того, что радикальные политические действия могут предотвратить войну. Глубинное отличие решающих аргументов Бухарина по своей сути состояло в том, что из наблюдений Гильфердинга он сделал выводы, приведшие к формуле последовательного и неизбежного исторического развития монополистический капитализм, империализм, война, пролетарская революция. Если эта схема хорошо известна, то потому, что она вновь появилась с некоторыми важными отличиями в ленинской работе «Империализм как высшая стадия капитализма» и стала ортодоксальной большевистской интерпретацией современного империализма. Однако теория империализма и в еще меньшей степени колониализма составляет только часть книги Бухарина. Так же, как и Гильфердинг, он... Глубоко интересовался, в отличие от Ленина, основой империализма, национальным капитализмом. В своей работе «Империализм. Как высшая стадия капитализма» Ленин предварил разбор империализма и колониализма анализом монополистического капитализма. Однако сделал он это мимоходом и к теории Гильфердинга ничего значительного не добавил. Его интересовал главным образом международный аспект. Одним из показателей того, что интересы Бухарина и Ленина лежали в разных плоскостях, является огромное значение, которое Ленин придавал гобсоновскому империализму издание 1902 года, посвященному исключительно проблемам империализма. Бухарин же о Гобсоне вообще не упоминает. Для него главным источником был Гильфердинг. Осовременев и развив открытие Гильфердинга в этой области, Бухарин сформулировал свою теорию государственного капитализма, концепцию, которую ему и Ленину предстояло сделать темой дискуссий на долгие годы. Бухарин считал, что уже после появления книги Гильфердинга процесс монополизации и образования трестов в капиталистической экономике стал чрезвычайно бурным уничтожение или поглощение слабых конкурентов и промежуточных форм собственности в сочетании с безжалостной организационной энергией финансового капитала превращает все национальное хозяйство в единое комбинированное предприятие с организационной связью между всеми отраслями производства. Иногда Бухарин предполагает, что это только тенденция, Однако чаще он считает такой переход уже свершившимся фактом. Передовые страны современного капитализма приняли в значительной степени форму единого гигантского комбинированного треста. Такого утверждения не было у Гильфердинга». Так как образование трестов в конце концов приводит к слиянию промышленного и банковского капитала с самой государственной властью, Бухарин называет это государственным капиталистическим трестом, а систему – государственным капитализмом. Отмечая, что растущее вмешательство государства в экономику было вызвано в основном военными целями, Бухарин, тем не менее, считает этот процесс постоянным. Будущее принадлежит хозяйственным формам, близким к государственному капитализму. Хотя термин этот уже употреблялся, в первую очередь в связи с военной экономикой Германии – Большевистские авторы часто считали заслугой Бухарина разработку марксистского понимания государственного капитализма. Например, в рецензии Осинского в 1918 году Бухарин утверждал, что является создателем термина «государственно-капиталистический трест». Самой поразительной особенностью современного капитализма является по Бухарину новая интервенционистская роль государства. Самый термин «государственный капитализм» подчеркивает тот факт, что государство перестает быть простым политическим инструментом правящего класса или классов, беспристрастным арбитром свободной рыночной конкуренции между группами буржуазии, Оно стало в действительности, через посредство финансового капитала, прямым организатором и собственником в экономике, крупнейшим пайщиком государственно-капиталистического треста, его высшей и всеобъемлющей организационной инстанцией. Исполинская. Почти чудовищная мощь нового буржуазного государства произвела на Бухарина настолько сильное впечатление, что он, закончив книгу «Мировое хозяйство и империализм», сразу же пишет большую статью, озаглавленную «К теории империалистического государства». Завершенная в июле 1916 года Она была, по существу, продолжением его книги. Хотя выдержки из нее и изложения аргументации появлялись в 1916-1917 годах, сама статья целиком, минус утерянная заключительная часть, не публиковалась до 1925 года. В ней он подробно разработал свою теорию империализма и государственного капитализма и изложил новое революционное понимание марксистских взглядов на государство. Он встал на защиту первоначальных представлений Маркса и Энгельса о государстве. Бухарин пояснял, что необходимо снова повторить эти старые истины, потому что социал-демократические ревизионисты сознательно замалчивали или обходили их, стремясь к сотрудничеству с буржуазным государством и переустройству его путем реформ. Они изменили неотъемлемому марксистскому положению. Государство есть не что иное, как наиболее общая организация господствующих классов, основная функция которой заключается в охранении и расширении эксплуатации классов угнетенных. В противоположность реформистам, Маркс считал государство не вечным явлением, но исторической категорией, присущей классовому обществу, продуктом классовой борьбы. Бесклассовое коммунистическое общество должно быть по Марксу обществом без государства. «Между тем, — продолжает Бухарин, — структура и характер государства отражают изменяющуюся экономическую основу классового общества. Каждая эпоха имеет свою специфическую форму государства. Капитализм свободного предпринимательства находит свое выражение в либеральном государстве, не вмешивающемся в экономические отношения. Финансовый капитализм или государственный капитализм в империалистическом государстве. Современное государство отличается от предыдущих форм государства своей колоссальной экономической мощью. Повторяя свою теорию возникновения государственного капиталистического треста, Бухарин, опираясь на факты, Германия во время войны послужила ему главным примером, описывает такое развитие государства, в результате которого оно проникает во все сферы экономической жизни, регулируя и милитаризуя всю экономику. В итоге Плюралистический капитализм эпохи свободного предпринимательства уступает место форме коллективного капитализма, где правящая финансово-капиталистическая олигархия осуществляет свои хищнические цели непосредственно через государство. Государственная власть всасывает таким образом почти все отрасли производства. Она не только охраняет общие условия эксплуатационного процесса. Государство все более и более становится непосредственным эксплуататором, который организует и руководит производством как коллективный собирательный капиталист. Новая система решительно отличается от старой, особенно тем, что устраняет анархию свободной игры экономических сил. В виде кульминации о государствлении, государственный капитализм, как законченная формулировка государственного капиталистического треста, устраняет постепенно анархию отдельных частей народно-хозяйственного механизма, ставя всю экономическую жизнь под железную пету милитаристского государства. Сосредоточив свое внимание на экономических аспектах о и особенно на слиянии воедино в буржуазном обществе политических и экономических функций, Бухарин в то же время подчеркивает, что государство, как бы охваченное безудержной алчностью, протягивает свои организационные щупальца во все сферы общественной жизни. Разграничение между государством и обществом систематически сводится на «нет». Можно даже с известным правом сказать, что нет ни одного уголка общественной жизни, который буржуазия оставила бы совершенно неорганизованным. Все прочие общественные организации постепенно становятся только частями гигантского государственного механизма, покуда не останется «оно одно». «Всеядное и всемогущее». Он рисовал кошмарную картину. Так вырастает законченный тип современного империалистического разбойничьего государства, железная организация, которая охватывает своими цепкими, загребистыми лапами живое тело общества. Это новый «Левиафан», перед которым фантазия томаса гопса кажется детской игрушкой и пока еще нет еще силы на земле которая бы сравнялась с ним таким образом эта концепция национального неокапитализма государственного капитализма составляла ядро теории бухарина об империализме государственные капитализмы отдельных стран эти Левиафаны, руководимые империалистической жаждой большой прибыли, вынуждены бороться не на жизнь, а насмерть друг с другом уже на международной арене. Империализм, в понимании Бухарина, был ничем иным, как выражением конкуренции государственно-капиталистических трестов, конкуренции гигантских, сплоченных и организованных экономических тел, обладающих колоссальной боевой способностью в мировом состязании наций. Отсюда глобальный размах и беспрецедентная жестокость Первой империалистической мировой войны. Взятая в целом, бухаринская модель государственного капитализма и империализма обладала немалой теоретической силой и внутренней последовательностью. Марксистам, жившим тремя десятилетиями позже Маркса и в обществе, заметно отличавшимся от того, которое он изучал, Она предлагала убедительное объяснение того, почему капитализм не рухнул из-за присущих ему внутренних противоречий, но, напротив, продолжал самым поразительным образом усиливаться как в самих капиталистических странах, так и за их пределами. В то же время она радовала их тем, что сохраняла посылку о революционном катаклизме, неотъемлемый догмат радикального марксизма обнаружив ростки грядущего крушения в модели империализма. Мировой капитализм раздирают теперь смертельные противоречия. Он обречен на революционное уничтожение. Воины стали и катализаторами, и провозвестниками его гибели. Но, прочитанная буквально, бухаринская теория вызывала нежелательные вопросы, иные из которых должны были быть очевидны уже в то время, а другие – лишь по мере развития событий. Его защитники доказывали позднее, что работы Бухарина о современном капитализме следует понимать как абстрактный анализ, наподобие анализа, предложенного Марксом в первом томе «Капитала», как химически чистую модель, задуманную не для того, чтобы соответствовать каждому аспекту реальности, а чтобы вскрыть переходные тенденции в современном буржуазном обществе. Это была разумная оговорка, которую время от времени делал и сам Бухарин. Например, в его «В государственном капитализме и марксизме» 2 декабря страницы с четвертой по шестую. По большей части он, однако, несомненно указывал, что его теорию следует понимать именно буквально, по крайней мере, в общих ее чертах. Он подробно изложил свою позицию в знаменитой и спорной работе «Экономика переходного периода», опубликованной в 1920 году, и затем, с кое-какими исправлениями, повторил в конце 20-х годов. В обоих случаях существенные элементы его первоначальной теории оставались в силе. Две статьи от мая-июня 1929 года перепечатаны. О том, что Бухарин относился к своей теории как к точному отражению существующей капиталистической действительности, можно судить по тому отвращению, которое он испытывал к новому милитаристскому государству. Его необыкновенно эмоциональные ссылки на чудовище сегодняшнего дня, современного Левиафана, были не формулами абстрактного анализа, но страстными утверждениями. Наиболее поразительным было неоднократное обращение к образу «Железной пяты» для описания милитаристского государства. Он заимствовал этот образ из повести Джека Лондона «Железная пята» — кошмарного предвидения будущего драконовского протофашистского порядка, при котором диктаторская олигархия безжалостно сокрушит всякое сопротивление, провозглашая «Мы придавим вас, революционеров, под нашей пятой, и мы будем ходить по вашим лицам. Мир наш и навсегда останется нашим». Образ давящей пяты, как метафоры государственной деспотической власти, над гражданином и обществом просматривается в антиутопической литературе от Джека Лондона до Джорджа Оруэлла. Сапог, наступивший на лицо человека, навеки наступивший. Опубликованный в 1908 году роман Лондона был хорошо известен в социалистической среде. В последующие годы Бухарин ссылался на него неоднократно. Впервые он использовал выражение «железная пята» и часто пользовался им в дальнейшем. А Джеки Лондоне и Ороэле в предисловии Макса Лернера к «железной пите». Бухарин тоже «Смотрел в будущее, и то, что он увидел, об этом говорит страстный тон его работы, испугало его». Ближайшее развитие государственных организмов, поскольку не происходит социалистического переворота, возможно исключительно в виде милитаристского государственного капитализма. Централизация становится централизацией казармы, неизбежно усиление среди верхов самой гнусной военщины, скотской муштровки пролетариата, кровавых репрессий. Описывая всемогущую, единственную, всеобъемлющую организацию, Бухарин, правда, в других словах предсказывал наступление того, что стало называться тоталитарным государством. Другие социальные институты, писал он, обладают тенденцией сливаться друг с другом и превращаться в единую организацию правителей. Так складывается единая, всеохватывающая организация, современное пиратское империалистическое государство, всесильная организация буржуазного господства с бесчисленными функциями, с гигантской властью, с духовными и также материальными средствами. Он также предчувствовал, какой мучительный вопрос встанет перед марксизмом в случае такого развития событий. Допустимо ли теоретически, что о может распространиться так широко, экономическая база общества окажется подчинена контролю политической надстройки в такой мере, что стихийные экономические силы и кризисы исчезнут, а тем самым будет потеряна перспектива революции. Короче говоря, нельзя ли себе представить возможность третьего вида современного общества – некапиталистического и несоциалистического? Не склонный к уверткам в неприятных теоретических проблемах, Бухарин между 1915 и 1928 годами Поднимал этот вопрос четыре раза. Каждый раз он отвечал на него утвердительно, но подчеркивал, что хотя такое общество мыслимо в теории, в действительности оно невозможно. Два примера показывают направление его размышлений. Он первый думал о возможности несоциалистической, нерыночной экономики в 1915 году. Если бы был уничтожен товарный способ производства, то у нас была бы совершенно особая экономическая форма. Это был бы уже не капитализм, так как исчезло бы производство товаров, но еще менее это был бы социализм, так как сохранилось бы и даже бы углубилось господство одного класса над другим. Подобная экономическая структура напоминала бы более всего замкнутое рабовладельческое хозяйство при отсутствии рынка рабов. И снова в 1928 году Здесь существует плановое хозяйство, организованное распределение не только в отношении связи и взаимоотношений между различными отраслями производства, но и в отношении потребления. Раб в этом обществе получает свою часть продовольствия, предметов, составляющих продукт общего труда. Он может получить очень мало, но кризисов все-таки не будет». Даже в теории такая возможность вызывала ужас. Ведь это означало, что историческое развитие не обязательно приведет к социализму, что после капиталистическое общество может породить другую, еще более жестокую систему эксплуатации. Если это верно, то рушатся убеждения в неизбежности возникновения нового справедливого строя и в закономерности исторического развития, провозглашенного марксистской доктриной. Бухарин никогда не признавал, что такой исход возможен в действительности, но мысль о нем не покидала его до конца жизни. После 1917 года, когда такую опасность уже нужно было иметь в виду, оценивая развитие возникшего советского строя, призрак государства Левиафана оставался фактором, влиявшим как на левокоммунистическую позицию Бухарина в 1918 году, так и на его умеренную политику в 20-х годах. И хотя сознание этой опасности иногда побуждало его выискивать самые бессовестные и лицемерные оправдания для происходящего при советской власти с годами, оно стало либерализующим элементом в его большевизме и частично вселяло в Бухарина, несмотря на его публичный оптимизм, тайный страх. Лицемерие не было характерно для Бухарина. Он всегда подчеркивал, что политика и совесть – понятия неразрывные. Это еще раз доказывает, что не все большевики – Плясали под одну дудку.